но и языком арабов и персов, умел писать различным их письмом. Для него было сущим пустяком, к немалому изумлению историографа, составить торжественным, так называемым куфическим письмом, краткое и четкое резюме двенадцатитомного сочинения арабского историка Ибн Алясира под названием А Акитаб Аль-Камиль, или книга «Совершенство», проштудировать, которая у Хамди Фенди никогда не хватало терпения, ибо было это сочинение весьма объемистое и занудное. Меж тем, как его взять, расправился с ним играючи и с удовольствием, словно бы это были увлекательные сказки «Тысячи и одной ночи». Кроме того, он помогал Хамди классифицировать, читать, переписывать новые современные материалы и документы, а в свободные минуты учил его цицероновой латыни и фехтованию на рапирах, потому что Хамди умел кое-как отбиваться лишь кривой турецкой саблей. Так что историограф только ахал, поражаясь универсальности его совершенству. Ему очень хотелось бы узнать о прошлом зятя до турецкого плена. Но тут Петр хранил молчание, снова становясь немым, и сдержанный Хамди Афенди тактично ни на чем не настаивал. Счастье Лейлы Подле таинственного, из подземных глубин, извлеченного чужеземца, нарушалось лишь несходством их воззрений. Он знал Коран в совершенстве, но говорил о нем без надлежащего почтения и, что хуже всего, никогда не молился, стараясь, чтобы зов Муазинов не застиг его на людях вне стен дома. А когда Лейла как-то спросила его о том, что занимало и мучило его целых четырнадцать лет жизни, правда ли, что у женщин нет души, она получила на свой вопрос ошеломляющий ответ. Если ты имеешь в виду принцип жизни, который позволяет голове нашей думать, сердцу стучать, а внутренностям усваивать пищу, то в этом смысле женщина обладает душой в такой же степени, как и мужчина, как и вообще все живое. Но если ты имеешь в виду нечто вечное, что сохранится после нашей смерти, души нет ни у кого. Ни у женщин, ни у мужчин. О, Аллах! В испуге вскричала она, и с языка его вот-вот готов был сорваться вопрос: "Да мусульманин ли ты? Уж не христианин ли?" Но она совладала с собой, потому что боялась его признания и только спросила: "А христиане верят в бессмертие души?" "Да, верят," ответил он. "А почему тебе?" «Не делали обрезание?» — спросила она. «А почему мне должны были его делать?» — ответил он вопросом на вопрос. «Лишь потому, что когда-то давным-давно обрезание сделал себе патриарх Авраам, добровольно наказав себя за гомосексуальные отношения с молодым рабом». «Но почему ты такой странный? Отчего не такой, как все?» Воскликнула Лейла, заливаясь слезами. «Да, и не такой, и не могу быть таким, как все», — ответил он. «Я здесь чужестранец. Большую часть времени провел в подземелье среди сороконожек и скорпионов. А в стране, где я появился на свет и которую считаю своей родиной, все иначе» начиная, скажем, с тебя, моя милая малышка, словно бы целиком сотканная из тепла и нежности.